Когда же встречается с ним мужик, и останавливаясь в стране снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: "Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!" То князь немедленно наводит на него свой ларнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему: "Bonjour, mon ami, bonjour! Здравствуй, друг мой, здравствуй!" И много подобных слухов ходило в Мардасеве. Князя никак не могли забыть. Он жил в таком близком соседстве. Каково же было всё общее изумление. Когда в одно прекрасное утро разнёсся слух, что князь, затворник, чудак, своей собственной особой пожаловал в Мардасов и остановился у Марии Александровны. Все переполошились и взволновались. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга, что это значит. Иные собирались уже ехать к Марии Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались с записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марии Александровны, а не у кого другого.